Часть первая. Я и защитники. Человеческая психика основана на избегании боли. В этом заключается работа защитников — ограждать нас от страданий. Эти части усердно управляют вашей жизнью и психикой, чтобы вам не пришлось соприкоснуться с внутренней травмой. Они крайне серьезно относятся к своей работе, веря, что ваше благополучие и даже, возможно, выживание зависят от того, что они делают. Чтобы преобразить и гармонизировать психику, необходимо встретиться с изгнанниками, скрывающимися за защитниками, и исцелить их. Однако в терапии ВСС мы не ломимся в дверь и не мчимся сразу к изгнанникам. Мы уважаем потребность наших защитников в обороне и уделяем время знакомству с ними и установлению доверительных отношений. Только тогда эти привратники успокаиваются и разрешают нам поработать с изгнанниками. Процесс терапии ВСС по своей сути эффективен и глубок, но он действует парадоксальным образом, заботясь о защитниках и уважая их, не прибегая к силовой тактике. Более того, защитники важны сами по себе. Поскольку изгнанники отодвинуты на задний план, именно защитники находятся в центре внимания, они общаются с людьми и действуют в окружающем мире. Недостаточно исцелить изгнанников. Надо излечить и преобразить защитников так, чтобы они отбросили свои защитные функции, позволили раскрыться своим положительным качеством и стали выполнять полезные функции во внутренней системе. Поэтому мы начинаем большинство сессий терапии ВСС, сфокусируясь на защитнике. Поскольку это наиболее осознанные и легкодоступные части, начинать с них естественно. Однако основная причина — Заключается в том, что терапия ВСС не рекомендует работать с изгнанником, пока не получено разрешение от защитников, которые могут быть неодобрительно настроены. Книга обучает методу ВСС как пошаговой последовательности. Шаги для знакомства с защитником следующие. В начале сессии вы устанавливаете контакт с несколькими защитниками, а затем выбираете одного, это целевая часть, чтобы работать с ним. Вы пребываете в центре личности и знакомитесь с защитником, выявляя его положительные намерения. Вы устанавливаете доверительные отношения с защитником и понимаете, от чего он пытается вас уберечь. Это готовит почву для последующей работы с защитником и для исцеления изгнанника, которого он охраняет. Вот пять шагов для знакомства с защитником, названные Z1-Z5. Z означает защитник. Эти шаги соответствуют содержанию части 1. Z1 ⁇ установление контакта с частью. Z2 ⁇ отделение от целевой части. Z3 ⁇ отделение от взаимосвязанной части. Z4 ⁇ выявление роли защитника. Z5 ⁇ установление доверительных отношений с защитником. Этим терминам будут даны определения и пояснения в главах с 4 по 8, которые расскажут подробно о каждом из пяти шагов. В действительности эти шаги могут иногда соединяться или осуществляться в другом порядке. Порой необходимо сместить фокус внимания на другого защитника и, следовательно, вернуться к начальному этапу. Однако эта последовательность основная. В главе девятой я объясню, как вести сессии нужным курсом и что делать с различными происшествиями, которые могут неожиданно случиться в пути.